После этой нашей встречи в Тарусе я не видел Гладкова очень долго, несколько месяцев. Я вернулся в Москву, рассказал Шевкуненко о своей поездке и потребовал доработчика. А я думаю, тебе самому надо довести дело до конца, сказал Юрий Александрович. Ты в материале, а доработчик пока ещё влезет в пьесу. Пока сообразит, что к чему, уйдёт много времени. Но надо же писать в стихах, удручённо воскликнул я. Ну ты уж когда-то баловался стишками, сказал Шевкуненко. В общем, попробуй. Не будет получаться, пригласим кого-нибудь. Кстати, подумай, кто бы мог это сделать, но я убеждён, что у тебя получится. Но я всё-таки решил подождать 2 недели. Конечно, никто не приехал, не позвонил, не написал. Сценарием по-прежнему и не пахло. Я дал телеграмму в Тарусу, а тот-то на пришёл ответ, что Гладков уехал. Я предпринял последние попытки. Поиски результаты не дали. Ни дома, ни в Ленинграде его не было. А уже кончился июль, начался август. Если я в августе не сдам сценарий, Картина не состоится. И я засел за стихи. Не буду врать. Я управился с этим за неделю. Работа оказалась не столь сложной и пугающей. Если говорить откровенно, Это походило на заплаты, Которые нужно было подогнать к готовому костюму. Но покрой, фасон, отделка — Всё это существовало. Надо было, грубо говоря, сварить из искусную подделку, чтобы новые вставки не бросались в глаза. К примеру, мне необходимо было показать, как Шура Азарова попадает в армию. В пьесе это оставалось за рамками действия, но кино, мне казалось, требовало, чтобы этот важный сюжетный ход присутствовал на экране. Так я придумал новый эпизод, в котором Шура со своим дядькой еденщиком Иваном По дороге на войну замечает воржи смертельно раненого русского штабного офицера, который вёз в одной из армий важный пакет с донесением от фельдмаршала Кутузова. Раниный просит молодого корнета выполнить от поручение. Шура, оставляя тяжело раненом Ивана, берёт пакет и скачет в расположение русских войск. По дороге она натыкается на бивуак французов. Те устремляются в погоню за корнетом. бешеный скачок. Шура, уходя от преследования, переплывает на лошади речку. Русские пушки отгоняют отряд французов, и Шура, спешившись, вручает важный пакет генералу. Генерал приветливо встречает юного воина и после шуриного рапорта принимает пакет. Генерал. Что ж, на войне мой друг как на войне. А ты, корнет, кавалерист с талантом, охотно по взял тебя. -то. — Пойдешь служить ко мне при штабе младшим адъютантам? — Шура. — Я рад. Генерал, прочитав донесение, — Мюрат пошел в поход. — Нас хочет окружить. Фельдмаршал приказал нам отступить. Я привожу этот пример отнюдь не для того, чтобы похвастать. Стихи не бог весть какие, но в контексте фильма они сослужили свою службу. Восемь новых эпизодов... даже не эпизодов, а сценок, ввел я в сценарий, и в результате получилось произведение, пригодное для экранизации. И тогда я подумал, если уж я, человек, прямо скажем, со стороны, управился с переводом прозаических отрывков в стихотворный ряд за неделю, то автору пьесы для этой работы, тем более что существовал подстрочник, хватило бы вообще трех дней. После всего случившегося то, что не глотков автор пьесы давным-давно для меня стало несомненным. Но, честно говоря, в тот момент эти литературоведческие изыскания меня не интересовали. У меня были другие заботы. Распечатанный на машинке киносценарий раздали членам художественного совета. Драматурги и писатели, входящие в этот орган, благословили меня на постановку. Мои стихотворные заплаты явно не выпирали. Сценарий был принят без поправок единодушно. Гладкова на заседании художественного совета не было, он по-прежнему находился в бегах. О том, как сценарий Гусарской балады пробивался сквозь инстанции, я рассказывал в предыдущих главах, не стану повторяться. Короче, пока разворачивались бои с Министерством культуры, пока шла борьба за запуск в производство, Гладков по-прежнему отсутствовал. Он ничего не подозревал о том, что происходило на мусфильме с его вещью. Я же признаюсь, о нём как-то и не вспоминал. Тем более я уже и не нуждался в нём. Я целиком погрузился в свои режиссёрские проблемы, с головой ушёл в решение постановочных процессов. И вот, где-то в декабре, это вместо-то и июля, из небытия возник Александр Константинович со своей милой, простодушной улыбкой. Он даже не очень затруднил себя объяснениями, пробубнил что-то между прочим насчёт причин своего отсутствия, но я слушал его невнимательно, мне это было уже не интересно. Он взял написанный мной сценарий, прочитал его,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 Так что я влез в соавторство за счёт Гладкова. Но видит Бог, у меня не было таких грабительских намерений. Я стал соавтором по неволе, от безвыходного положения. В мои замыслы не входило обирать несчастного Гладкова, и только его упорное сопротивление написанию сценария породило эту ситуацию. Впрочем, сам Гладков, казалось, по данному поводу совсем не сокрушался. Он стал отныне появляться в съёмочной группе добровольно и довольно часто. Смотрел кинопробы, эскизы декораций, рассказывал о разных театральных спектаклях, об исполнительницах роли Шуры, давал советы, и замечачи очень толковые. Человек он был мягкий, деликатный, неназойливый. Помню, как он поддержал меня, когда я осуществлял авантюру с утверждением Игоря Ильинского на роль Кутузова. Отныне он стал полноправным интересующимся съёмочными делами автором. Когда же фильм был закончен, он пришёл на премьеру с двадцатью экземплярами пьесы давным-давно изданной в издательстве Искусство и подарил их с трогательными надписями исполнителем главных ролей.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 Но и вражды не было никакой. Я пошёл по жизни дальше и оставаясь при своём мнении об авторстве пьесы давным-давно, всё же порой сомневался. Очень уж привлекателен был Гладков. В нём напрочь отсутствовала дешёвк. По своему характеру он совсем не был хищником, скорее наоборот. Кроме того,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 неслыханной редкостью. Гладков дал книгу почитать какому-то своему приятелю, а этот доброход донёс, сообщил, стукнул, и Гладкова арестовали. Случилось это либо в конце 49-го года, либо в начале 50-го. Его обвинили в распространении вражеской идеологии и дали 10 лет. Это было абсурдное обвинение. Распространять гитлеровские бредни через пять лет после окончания войны не пришло бы в голову никому. Но шла вторая после 37-го года волна посадок. Процессы над руководителями в социалистических странах, постановления ЦК об искусстве и литературе, о кинофильмах «Большая жизнь», «Иван Грозный», «Простые люди», «Адмирал Нахимов», об опере «Великая дружба»,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 Глотков был освобождён и, разумеется, реабилитирован. Скорому выходу его из лагеря способствовал, по рассказу самого Глоткова, следователь и писатель Лев Романч Шейнин. Страдания, выпавшие на долю Александра Константиновича, тоже, естественно, располагали к нему. И всё-таки, когда я изредка вспоминал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 Сходило же с рук до этого, и он оказался прав, действительно обошлось. Шли годы, я почти позабыл обо всей этой истории, как вдруг в четвертом номере журнала «Вопросы литературы» за 1973 год, через одиннадцать лет после наших общений, появились Гладковские мемуары, посвященные созданию пьесы «Давным-давно»,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 а они между, скажем, мытищами и Болшевым. Еще одна цитата. «Суть эпизода с Кутузовым я придумал на углу улицы Фрунзе, возвращаясь домой из продмага. Да-да, именно из продовольственного магазина, а не из пищебумажного или обувного».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 на реальные доказательства. В суде, наверное, подобный иск не приняли бы. Может, я прав в своих подозрениях, а может, оклеветал достойного человека, не знаю. И тем не менее, собственная точка зрения у меня имеется. Скорее всего, за этой загадочной историей кроется трагедия, каких случалось немало в наше жестокое время. Думаю,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 что оно станет казаться собственным. Я по себе знаю, такое вполне вероятно. Ведь я насквозь пропитался духом, стилем, языком, образами пьесы во время постановки. Она вошла буквально во все мои поры. О подобном уживании в чужое произведение возможно говорит и опыт Михаила Шолохова. Впрочем, я и здесь ничего не утверждаю. Так кто же всё-таки подлинный сочинитель Замечательный, можно уже сказать классической пьесы давным-давно. На всём этом лежит покров тайны. Может быть, время ещё разрешит печальную загадку, хотя думается, секрет этот так и останется неразгаданным.